Новый день в училище целиком и полностью был посвящён живописи. Последние часы надо было завершать работу, в которой сама Вероника и готовым считала разве что фон. В оригинале за моделью висел старый халат невнятно-грязно-розового цвета, а на холсте ткань играла всеми оттенками благородного бордового с переходами света и тени, выгодно оттеняя профиль юноши. Модель, впрочем, Вероника тоже слегка облагородила. Ломанный когда-то нос приобрёл греческую горбинку, рыхловатый безвольный подбородок получил твёрдость линий, умалчивая о плохо пробритой щетине. Только над написанием модели ещё работать и работать, а время утекает как песок сквозь пальцы. 8 рабочих часов и просмотр. И абсолютный авторитет Пожалуй, единственный из преподавательского состава, мнение которого для Вероники было законом и кого она никогда не выводила из себя, Станислав Анатольевич, в миру за глаза, конечно же, именуемый Стасом, задерживается. Опаздывал Стас часто, зато когда появлялся, активизировались даже самые ленивые студенты, ибо в гневе он был страшен. Сам Стас рисовал по глубочайшему убеждению в Веронике божественно и никогда не гнушался исправить ошибки тех, кому пытался передать мастерство. Исправлял, растолковывая, в чём ошибка заключалась, до да так, что мало кто спотыкался впоследствии на том же ляпе. Чего стоило только отповедь Полиночке, небесталанной в принципе девушке, по молодой женской модели обнажёнке. Полина, громогласно обратился Стас «Если ты не в курсе, женская грудь рисуется по принципу яблочка. Писать яблоко учат на первом курсе. Ты плохо помнишь основы живописи или впервые видишь грудь классической формы?» Разговор случился с полгода назад, а яблочко Полине до сих пор припоминают. К слову, с грудью самой Полины тоже все было в порядке. в чём однокурсницы могли убедиться, когда по внутренней девчачьей инициативе начали делать наброски обнажённой натуры друг с друга в свободные от занятий часы. Даже Вероника, при всей нелюбви к общим мероприятиям, приняла участие в начинании. По договорённости, рисовать могли приходить только те, кто соглашался позировать. «Завтра, кстати, расплата. Её два часа в неглиже на радость остальным». Но сегодня мальчик в шлеме с перьями и Стас. Подвинув на место станок, Вероника выдавила на палитру свежих масляных красок: светлой охры, кадмия красного и синего кобальта. Шутка Стаса о запущенных палитрах, на которых только гномам раскопки вести, давно и прочно вошла в историю училища, так что его студенты предпочитали не экономить, оставляя краски про запас. Начиналось волшебство. Шорох кистей по холстам в приглушённом свете студии, ставший таким привычным и едва ли неприятным запах растворителя, переговоры полушёпотом, перестук дерева при движении станков. Снова шорохи и творение. В эти часы она улетала, переставала быть человеком, держащим кисть, и воплощалась в саму кисть. наносящую один за другим мазки на холст, растворялась в почти мистической атмосфере создания. Минус был в том, что в таком состоянии Вероника не всегда осознавала, что делает. Далеко не всегда результат видения руки, как выражалась она с подачи Стаса, совпадал с действительностью. Белозёрова вырвался из транса знакомый оклик. "Да?" почти жалобно отозвалась она. Получается замечательно. Тебе бы в придворные художники идти, только тебя не смущает, что это не он? спросил Стас, указывая на модель. И правда. Разрез глаз был совсем другой, и даже цвет, брови, скулы, да всё лицо ничем не напоминало сидящего перед ней парня. Всё править, чёрт. Снова. Снова то же лицо. Да и худо в сиренью Вероника опять не добралась. Второй день кряду. Пришлось задержаться в студии до самых сумерек, дотошно переписывая лицо юноши на холсте, в качестве образца, используя полотно Антона. На самом деле, по той простой причине, что к нему приложил руку Стас, чувствительный к попыткам студентов испортить композицию или изуродовать модель. Жутковато, конечно, получалось, но сходство с оригиналом на холсте Вероники начало проявляться. Вечерело. Непривычная для училища тишина волнами накатывала на девушку, пытающуюся покорить кисть, тонкую каланковую кисть. Наконец она отступила от станка, со вздохом признав, что сегодня ничего больше сделать не удастся. Освещение ушло, да и время уже позднее, а ведь вечером снова срывать спину, очищая от кожуры корнеплоды в виртуальном трактире. Промывая кисти Вероника прикидывала, что же придумать с платой за проход в гильдию воинов. Пять золотых пока что были суммой неподъемной, увы и ах. В итоге она решила заново прошерстить форумы. Вдруг да найдется обходной путь. А по дороге до дома можно вздремнуть. Настоящий геймер обязан уметь спать в транспорте, хоть сидя, хоть стоя, если кроме игр в его жизни есть еще какие-то занятия. И чтобы расслабиться, она вполне успевает заглянуть в супермаркет за бутылочкой вермута и пачкой вишнёвого воско. Стаканчик сладкого коктейля всегда приводил её в благодушное настроение, но строго не более одного стакана, дабы не нарушилась координация и не начало клонить в сон. Подремать в маршрутке не удалось. Сначала на весь салон ругался водитель кавказец, не желающий везти бесплатно бабульку-пенсионерку, забывшую дома удостоверение. Пешком ходите, раз денег нет, заявил он в качестве основного аргумента, добавив нечто непереводимое на родном наречии. Маршрутка, разумеется, молчала в полном составе, внимательно разглядывая за окном пейзажи. Старушка лепетала что-то о том, что ей срочно надо к единственной внучке, чуть не плача. Вероника поднялась с заднего сиденья, прошла через салон и демонстративно отсчитала двадцать шесть рублей в потную с разводами грязи ладонь шоферюги. — Пойдет вместо удостоверения, сволочь! — прошипела она, не сдержавшись. Сколько раз зарекалась она не вступать в конфликты без крайних на то причин! Пожалуй, и столько же, сколько срывалась и нарушала за рук. Только как можно уважать или тем паче любить тех, кто из-за пары грошиков унижает беззащитного человека? Ублюдки! «Ты у меня поговори!» — начал огрызаться кавказец, но наткнулся на полный ненависть и взгляд Вероники и замолк. «И хорошо, против него она мало что могла противопоставить». кроме слов и бессильной ярости. «Спасибо, милая!» В морщинках и сбороздивших лицо бабушки блестели бисеринки слез. «Это вам спасибо!» — улыбнулась Вероника. «Вы садитесь! Трясет сильно!» Стараясь не выдать нервной дрожи, она вернулась на свое место. Ближе к концу поездки раздраженный водитель, возомнивший себя шумахером, чудом не врезался в легковушку, так что хором заорали все пассажиры. И верно, теперь можно покричать, это ведь бесплатно. В итоге, выходя на своей остановке, злая и разнерничавшаяся Вероника поняла, что без вермута остаток этого вечера не имеет шансов пройти бескровно, и будет правильным пренебречь традицией, удвоив норму. В очередной раз они вывели её из себя. Люди все, кого она ненавидела. Квартира встретила неудачно сброшенными накануне туфлями, горкой немытой посуды в раковине и выключенным компьютером. Туфли были оставлены, посуду Вероника решила оставить на потом, совсем скоро, честно-честно, и точно раньше, чем в виртуальности. Компьютер насильно приведён в рабочее состояние. только вот соединение интернета, должно существующее устанавливаться сразу по загрузке системы, ругнулась, заявила что-то вроде сетевой кабель не подключён и спросила повторять ли попытку. Гадство, как же не вовремя. Вероника ударила кулаком по столу. Что за день? День не задался однозначно. Даже якобы круглосуточная техподдержка ответила на звонок только с пятой попытки. И к этому моменту Вероника уже успела отбить левую руку. Ей не жалко, ей не держать кисть. Ей тут же начали рассказывать легенду о только что безвременно почившем роутере и непередаваемых трудностях с финской стороны. Овы её дом обслуживал только этот чудо-провайдер с финно-горскими корнями. Слушайте, нестерпела Вероника «Мне плевать на печальную участь ваших роутеров и извращенческие отношения с финнами. Я хочу знать, когда мне поднимут инет!» Ее горячая тирада развеселила сотрудника. В трубке послышался приглушенный смешок. «Не ругайтесь. Минут за пять-десять справимся. Сейчас свитч ребутнем. А отношения уж какие есть, сами не рады». «Спасибо», — беззлобная реакция парня охладила девушку. Что за день, повторила она, уже повесив трубку. За обещанное время можно как раз успеть сварить пельмени, если нагреть воду в электрическом чайнике. В еде она уже давно была неприхотлива до крайности, до той самой крайности, что без вкусной голеты трёхлетней давности могла жевать как вкуснейший мармелад. И готовить не любила категорически. Да и не умела, что уж там кривить душой. Так что пельмени были у неё блюдом хроническим, как у неженок простуда. При всех её недостатках квартира, хорошая двухкомнатная с огромной кухней, не выглядела ни опрятной, ни захламлённой. Обувь и посуда были скорее исключениями, чем правилом. Махнуть веником, протереть пыль у Вероники всегда находилось время. Пока в чайнике закипала вода, она подошла к висящему в прихожей старинному зеркалу в литой бронзовой раме, кажется, доставшемуся еще от прадеда по отцовской линии. Присмотрелась как можно более дотошно. Завтра ее внешность будут оценивать сокурсницы, которым вряд ли понравилась отповедь во дворе. А значит, они будут максимально критичны и не применут попрекнуть за малейший недостаток, скорее всего, за глаза. Красивой Вероника себя не считала, нисколько не заблуждаясь на свой счёт. Симпатичной может быть, и то на любителя. Тёмно-каштановые волосы чуть ниже плеч, прямые, довольно густые. Тёмные ресницы и брови, что позволяло экономить время и не краситься по утрам. Светло-серые глаза, отнюдь не в пол лица, зато классической миндалевидной формы, как любила когда-то повторять её мать. Кожа и не бледная, и не смуглая, так серединка наполовинку. Прямой нос на чуть треугольном лице и высокие скулы. Вообще-то ничего особенного, как в очередной раз оценила своё лицо Вероника. Таких по 40 штук на сотню, за то и придраться особо не к чему. Да и ниже лица всё в порядке: шея в меру длинная, кость в меру тонкая, что придаёт определённое изящество и не кажется болезненной худобой. где надо приятные округлости, не чрезмерные, но привлекающие внимание, если одеваться не в мешковатые кофты и протёртые бесформенные джинсы. Не забыть бы завтра надеть бельё по красивее, чтобы раздеться демонстративно, игнорируя стыдливую ширмочку. Кого же она себе напоминает? О, есть повод иронизировать. Хейт Не задумываясь, Вероника создала персонажа не как две капли воды, схожего с самой собой, но черты, разрез глаз, телосложение... Грудь меньше, факт, но на то же это и фэнтезийная игра. Как если бы у Вероники появилась родная сестра, более яркая, экзотично красивая. Чайник щелкнул, извещая о завершении энергоемкого процесса кипячения воды. Так что Вероника прекратила пытливо разглядывать своё отражение и занялась пельменями, которым предстояло составить весь её нехитрый ужин. А в промежутках между помешиваниями она успела 4 раза сбегать в комнату к одинокому компу, проверить подключение. Последний заход оказался удачным. Парень из техподдержки не обманул. И Вероника прямо с тарелкой, над которой воздымался пар, уселась перед монитором. Форумы, многочисленные вкладки, ссылки, даже сделанные от упадка духа запрос в Google не дали никакой полезной информации. Совершенно никакой.